Глава 14. Смит шумно повалился навзничь и захрапел чуть ли не раньше, чем голова коснулась подушки. Пес приподнял голову и смотрел очень внимательно, как я встал и оделся снова. Смит похрапывает. Лицо все еще злое, усы воинственно шевелятся. Я перебросил через плечо перевязь с мечом, подумал и взял лук. Молот, понятно, на поясе, Пес вздохнул в теплых коричневых глазах пожелания спокойной ночи. «Уже скоро», — успокоил я, — «ровно в полночь, когда начнут бить кремлевские куранты». Пес вздрогнул от легкого шуршания. На стене образовался светящийся прямоугольник. Знакомо зашипело. Прямоугольник входа в зачарованные пределы гостиницы оконтурился светящимся шнуром, словно с той стороны — прожигают автогеном. «Я сказал с натужной бодростью, «Тиха украинская ночь, но все равно охраняй сэра Смита, как охранял бы Сало». Пальцы уперлись в твердое. Я напомнил себе, что на мне просто бьют микробов. Прошел, как через душ с инертным газом. По глазам ударил яркий свет. Бесконечный коридор освещен ярко и празднично. Светильники расположены на равном расстоянии между дверьми по обе стороны. Дверные ручки золотым пунктиром уходят в римановские геометрии. Я сделал шаг. Внезапно сзади шумно дохнуло. Сердце остановилось. Я в ужасе схватился за рукоять меча и за молот. Развернулся с такой скоростью, что едва не оторвалась голова. Огромный черный зверь, в котором не узнал пса, протиснулся через стену и прыгнул на меня. Хвост звучно лупит по бокам, горящие безумным пурпуром глаза бросили зловещий свет на стену. «Ты...» — выдохнул я, хватаясь за сердце. «Меня заикой сделал!» «Или инфарктником!» Ну, ты молодец!» Пес ринулся целоваться, жадный на похвалу, как и все люди. Я похлопал по лобастой голове, почесал за ушами, Пес попробовал брякнуться на спину и растопырить лапы, чтобы почесал еще и брюхо, как у кабана. Но я вытащил меч и нацарапал крест на стене, затем на ближайшей двери. «Ну», — сказал я с сильно бьющимся сердцем, «помолясь и все такое». Я налег на дверную ручку, ждал сопротивления. Однако дверь охотно распахнулась. Комната огромная. «Богато обставленное, можно даже назвать бы люксом, если бы не такое обилие этих одинаковых дверей. Но не бывает столько люксов. Окно закрыто чем-то вроде желюзи. Я осторожно ступил через порог. Пес посмотрел с удивлением, вбежал и, прежде чем я успел остановить, все бегло и обнюхал, вернулся с недоумением в дьявольски красных глазах. «Нет дичи!» «Ну нет совершенно!» «Здесь нам ловить нечего», — произнес я. «Топаем дальше». Пес выбежал первым, попрыгал в коридоре, приглашая пуститься на перегонки. Идеально ровный и бесконечно длинный коридор предрасполагает. Я вздохнул. Мы не в том времени. Сейчас все двигаются медленно. Перешел к следующей двери и подергал дверную ручку. «Заперто». Третья тоже не подалась, как и четвертая, пятая, шестая. На седьмой висит золотой треугольник. Я сперва обрадовался, что это нечто вроде нашего Дон Дисторб. Поднял кулак для стука, но в последний момент заголебался. Я жажду встретиться с существами других эпох. Но вдруг этот постоялец сперва даст в лоб, а потом спросит, какого хрена я стучу в номер. На котором ясно же указано, что всякий, кто подистурбит, получит в лоб. Вообще-то, я готов получить в лоб за ценную информацию. Но кто знает, не придется ли меня соскребать с противоположной стены? Я нацарапал на двери два креста для надежности продублировал их на стене, а еще нанес пару заметных царапин на массивную дверную ручку. Пес наблюдал с интересом, и я спохватился. Велел. «Запомни эту дверь. Хорошо, запомни. На обратном пути заглянем». Пес перевел взгляд на дверь, затем на меня. Мне показалось, он понял. Снова несколько комнат заперты. Но сердце мое стучит в надежде и ожидании. «Ты мой», — сказал я псу. «Даже если встретим кого-то из тех, кто тебе знаком больше, все равно ты мой, я тебя люблю». Пес подпрыгнул и... Как я не уворачивался, ухитрился лизнуть в нос, поясняя, что и он меня любит, что никогда не бросит. Он же не кошка и не женщина. Он любит в самом деле по-честному. Одиннадцатая дверь впустила с готовностью. Комната стандартная, но за широким окном жуткий постъядерный пейзаж. Низконависшее багровое небо с быстро бегущими тучами, похожими на кровавые реки, а под ними черные обугленные островы многоэтажных домов. В тучах время от времени полыхают белые молнии, доносится тяжелый грохот, похожий на орудийную канонаду. Мне показалось, что полохи пробегают и по стенам, а грохот встряхивает безделушки на полках. Долго стоял оцепенев, попробовал открыть окно, не поддавалось, да и не отыскал никаких защелок. Пес смотрел равнодушно. «Я вспомнил, что животные не воспринимают изображение», — сказал дрогнувшим голосом. «Скажи честно, это не окно, а картина? Живая картина? Наподобие скринсейвера?» Пес смолчал, по его виду и так понятно. Я снова посмотрел на жуткое зрелище. «Облака бегут и бегут, а между домов вот-вот появится что-то или кто-то». Однако и эти возможности для хорошего скринсейвера ничего не значат. Могут разыгрываться настоящие сценки. Кстати, может быть, кто-то из постояльцев забыл выключить телеканал? Правда, горничная должна бы выключить. Но если он велел ничего не трогать, мол, скоро вернется. И не вернулся. Я поискал кнопку вызова. Вздохнул, вышел, и мы двинулись по коридору. Я отчаянно старался запомнить направление, страшась перепутать правую с левой. Однажды даже вернулся, проверяя счет, отыскал крест на стене и два креста на двери. Вздохнул с облегчением и, свистнув пса, двинулся дальше. Колокольчик отыскался в 65 пятом номере. Возможно, некоторые любители старины предпочитали именно такой способ связи с обслуживающим персоналом. Хотя, конечно, у колокольчика могли быть и другие функции. На всякий случай потер, как медную лампу. Сказал «Сим-Сим, откройся». Заглянул вовнутрь, нет ли там старика Хаттабыча или другого спящего джина. Но нет даже захудалой щуки. Дал понюхать псу. Вдруг деон сообразит или вспомнит что-то. Но пес смотрел честными глазами и уже хотел было взять в пасть, как мячик. Я вздохнул и потряс колокольчиком в воздухе, как первоклассница на плечах десятиклассника, символизируя для одних первый звонок, а для других — последний. Дверь неслышно распахнулась. В проеме возникла горничная. Все тоже нечеловечески прекрасное лицо. Глаза, как у эльфийки, большие и вздернутые кончиками к вискам. Огромная сетчатка ярко-желтых глаз насыщенный цвет одуванчика или спелых апельсинов, аристократически высокие скулы. Конечно же, мой взгляд скользнул по ее платью, все тот же целомудренный вырез вверху, и вообще-то я знаю, что когда чувства привыкают и притупляются, возникает необходимость смены показа эрогенных зон, но не думал, что до такой степени, да еще так подчеркнуто. Пес скользнул по ней равнодушным взглядом, как если бы увидел колыхнувшуюся занавеску. Снова уставился на меня. «К вашим услугам, Мордорг!» произнесла она мелодичным голосом не столько гейши или куртизанки, а именно заботливой официантки, горничной или гида. «Что изволите?» Пса она тоже игнорировала, как и он ее. Я пообещал себе на досуге подумать, нет ли здесь какой зацепки. Ее огромные и желтые, как подсолнухи, глаза профессионально излучают тепло и ласку. «Хм», — сказал я, — «можно бы поужинать, как в прошлый раз. Но я так нажрался, что едва пузо ношу. Хотя, конечно, от стакана вина не отказался бы. При всей моей непьющести. У вас не вино, а нечто». «Нет-нет, погоди». Горничная уже развернулась было в дверях, остановилась. В миндалевидных глазах — вопросительное выражение. В моем воображении замелькали скобрезные картинки. В конце концов, это же не резиновая кукла. Это что-то иное, среднее между Фридой и Санагирией. А то вовсе и не среднее, а боковое или даже на уровне выше. Хотя мне ли не знать? что в этих делах не бывает уровней выше, а есть только ниже. И чем ниже, тем кайфовее и продвинутее. В этой области как раз нужно опускаться в самую глыбь». Я кашлянул, прочищая горло. Сказал совсем другим тоном. «Я вот тут подумал. Представляешь?» Подумал и решил, что мне бы повидать управляющего. Она переспросила тупенько. «Управляющего?» «Да, я хотел бы поговорить с управляющим, менеджером». На ее кукольном личике полное непонимание. Как будто у нее что-то отрубается, или она даже не слышит тех слов, которые ранее не застряли в ее хорошенькой головке. «Вам что-то нужно принести?» Я оглянулся на стол. Поверхность абсолютно чиста, ни намека на пыль. Будто по три раза в день все протирают влажной тряпкой. «Хорошо», — сказал как можно увереннее, — «иди сюда, только ничего не трогай». Я высыпал на середину стола геммы, захваченные из подземного города. В слабом свете они засверкали всеми красками, на стены брызнули веселые радужные струи. Горничная несколько мгновений смотрела спокойно и с тем же безмятежным спокойствием на кукольно-прекрасном личике. Я с холодком во внутренностях ощутил, что у нее с женщиной столько же общего, как у амебы с акулой, только и того, что обе в океане. Настоящая уже визжала бы при виде россыпи бриллиантов, а то и поспешно срывала бы с себя остатки одежды. Я вздрогнул от ее стерильного голоса. «Вам что-то принести?» «Лучше привезти», привести, сказал я с твердостью в голосе, но только в голосе того кто подскажет что с ними делать она довольно долго смотрела на геммы без всякого интереса вот теперь точно видно что не женщина и даже не ворона замедленно кивнула я приведу класторга я вздохнул хорошо только немедля я быстро пообещала она и в тот же миг через закрытую дверь вошел как будто стоял там в ожидании Среднего роста и среднего сложения человек со средним выражением лица. И все в нем было настолько средним и незапоминающимся, что любая разведка мира восхотела бы его заполучить в агенты. Пес повернул голову. Горящие красным глаза на миг полыхнули, как фары мощного грузовика. Комната вспыхнула красным. Но тут же и пес потерял интерес к этому «класторгу» и тот совершенно не среагировал на черное чудовище, сразу подошел к столу и наклонился с видом ушедшего отдел дел скупщика краденных бриллиантов. К моему разочарованию, он рассматривал гемы так же точно бесстрастно, как и входил в дверь. Возможно, для его работы не требуется богатая мимика. Если и была какая-то, то со временем, ну, стерлась. «Эти клапсы», — сказал он. Можно вот сюда и сюда. Эти несколько крупноватые, но, возможно, их можно вплавить в лук если там предусмотрено. Он произнес несколько слов, я не понял. Но переспрашивать Питекантропа об устройстве двигателя внутреннего сгорания не совсем умно. Я вспомнил, что я феодал, которому географию знать не обязательно. Отмахнулся снисходительно. «Плавляй!» «Медленнее стрелять не будет?» «Только быстрее», — ответил он ровным голосом. «Но вторую клапсу нужно вам вот сюда». Он объяснял медленно, ласково. «Я, наконец, сообразил, кого напоминает. Гувернера или няню, что присматривает за детьми и попутно обучает их, как пользоваться бытовыми предметами». Пес зевнул и лег, не обращая внимания ни на Класторга, ни на меня, раз уж занялся каким-то скучным делом, когда можно просто бегать по коридорам. Его пальцы теплые, хотя не могу отделаться от ощущения, что все-таки не живые или не совсем живые. Я послушно вытянул руку. Он приложил одну из тех гем, которых я занес в группу условно бесполезных. К моему локтю прижал посмотрел мне в лицо. «Не больно? Чуть-чуть жжет. Так и должно быть», — заверил он. Через минуту отнял пальцы. Я со страхом осмотрел локоть, выворачивая под разными углами. Куда вошла гема, не вижу. Заметно только сильное покраснение, словно ошпарил кожу. «И что теперь?» «Сможете двигать этой рукой намного быстрее», — объяснил он и добавил, — но только если в другой будет лук. Клапсы чувствуют друг друга. Отдельно они спят. «Вот почему я сам не допер. А эти куда?» Он разложил на столе геммы. Таинственно поблескивают, перекатываясь под его лишенными папилляров пальцами. «Нестандартные», — пробормотал он в затруднении. «Нестандартные. Слишком крупные, маломощные». «Ну, хоть не ламповые?» — спросил я с видом знатока. «Ладно, это я так. Одну из них можно приспособить вот сюда», — проговорил он с сомнением и указал на сустав моего большого пальца. «Остальные...» «Не знаю». «У вас нет...» «Да, нет». «Подходящего оборудования?» — спросил я. «Наверное, да». «А этот сервомотор, как вы сказали, для чего?» Он покачал головой. «Не знаю». Он нестандартен, многое неясно. Я поколебался, спросил с опаской: а если, словом, не будет выпирать, подумают, что у меня липома или бородавка? Он взглянул сукоризный: Клапса растворяется почти полностью, иначе как бы Лук воспринял взаимодействие на уровне. Он произнес десяток непонятных слов. Я сказал поспешно, «Ну да, ну да. Это да, все правильно. Как же иначе? Говоришь, вот сюда?» Он мягко отобрал у меня сиреневый камешек. «Позвольте мне, иначе можете сделать неверно». «Конечно, конечно», — согласился я еще поспешнее. «Я не хотел бы, чтобы вместо прибавления что-то убавилось. Знать бы, что прибавится, а то вдруг такое». Додумать я не успел. А когда додумал, жар к тому времени охватил всю кисть. Я вырвал руку из пальца в класторга и затряс ею в воздухе. Сустав безобразно вздулся, покраснел, став похожим на раскаленный набалдашник стеклодува. Внутри пульсирует, то угасая, то разгораясь ярче, огонек. Пес поднял голову, приглушенно порычал на класторго и снова уронил голову на лапы. «Спасибо», — сказал я ему взглядом за сочувствие. «Больно?» — спросил Класторг. В бесстрастном голосе послышалось сочувствие. Или это я захотел слышать то, что услышал? — Надеюсь, временно. — Наверное, временно. Я тряс пальцем, чувствуя, как горит уже не только кожа, но и сам сустав, как плавится под чудовищным действием геммы, то ли разъедающий, то ли проникающий по методу диффузии, абсорбации или адсорбации. Заныли нервы по всему телу, а мышцы задергались даже у предплечья. «И как долго?» Он помедлил, прежде чем ответить. Нежно взял мою кисть, внимательно всмотрелся. Мне показалось, что в глазах мелькнуло затруднительное выражение. «Нестандартная клапса», — проговорил он ровным голосом. Я отчетливо уловил сочувствующие нотки. «Нестандартная реакция. Трудно сказать, что дальше». «Возможно, все скроется сегодня». «А возможно, — спросил я саркастически, — через неделю?» «Возможно, — ответил он все так же ровно, — никогда». «Никогда? У вас был выбор?» — ответил он бесстрастно. «Это было ваше желание». Двигеммы отгреб в сторону. оставшиеся рассматривал долго. Поднимал и вглядывался так, словно видел внутри сложнейшую структуру. Наконец покачал головой. «Ничего подобного не видел. Грубая работа, примитивные исполнения, низкий уровень. Для чего предназначено, не знаю». «Наверное, китайцы делали», — пробормотал я. «Или в Люберцах в подвале на коленке». «Ладно, а эти две?» Он ответил ровно. «Опознаны». «Тогда давай и эти». Он покачал головой. «Нельзя. Нужно взять обе и вживить одновременно». Вот как я обживил вам в локоте в лук. Только для этих двух нужен арбагаст. Один кристалл вам в другой локоть, а другой в лоб арбагаста». Я пробормотал. «Арбагаст?» «Ну да, арбагаст, как-то я сам не вспомнил. Только что-то забыл малость, как он выглядит, этот арбагаст». Он ответил, ничуть не удивившись. «По-моему, у него чувства удивления вообще нет, как у спящего человека». Арбагаст с виду похож на коня, но только крупнее, на лбу рог. Правда, рок не обязателен. Глаза Арбагаста обычно красные. «Так-так», — сказал я с сильно бьющимся сердцем. «Понятно, Арбагаст». «Ну, конечно же!» «Говоришь, вот эти две?» «Какую в локоть, а в какую в лоб?» «Сиреневый кристалл Арбагасту», — ответил он ровно, — «не перепутайте, иначе...» «Понятно», — прервал я. Сам козленочком стану, а зайчик возьмет меч и пойдет на турнир. Благодарю вас, господин Класторг. У вас прекрасная работа, и вы с нею справляетесь. Благодарю вас, ответил он скромно. Однако мне показалось, что где-то внутри в нем замигали какие-то лампочки или повысился какой-то уровень. Я направился к двери, оглянулся, помахал рукой. Я остановился в этой гостинице. Так что еще свидимся. Всегда к вашим услугам, Мордорг». На пороге я остановился, хлопнул себя по лбу. «Ах да, совсем осклерозничался. Меня весьма даже интересуют данные вот по этому краснокожему». По щелчку пальцами сдержанно полыхнуло красным. В комнате как будто потеплело, а в середине красного свечения возник мой красный демон. Мне он показался еще выше, чем обычно, угловатее и массивнее. Да и сияния раньше не было. Демон неподвижен. Только слегка вздымающаяся грудь показывает, что жив, дышит. Пес поднял голову. В глазах тот же дикий пурпурный огонь, из которого состоит демон. Некоторое время рассматривал эту новость. Однако демон не двигался, и пес снова уронил голову. Класторг бесстрастно смотрел на демона. «Я лишний раз подумал, что любой человек уже убежал бы с воплями или хотя бы как-то выразил испуг». «Нет», — произнес он наконец, — «это неизвестное образование. Насколько понимаю, это материально только частично, что совсем уж не укладывается ни в... ни в...» «Да», — сказал я с видом знатока, — «трудно быть немножко беременным». Ну, он ухитрился, да? Кластурка обошел вокруг демона. Я почти физически чувствовал, как всматривается всякими там рентгеновскими и гамма-лучами, но на лице полное спокойствие, даже академическая задумчивость, словно теоретик, который только-только открыл свойства радиоактивного распада, которые, конечно же, никогда и нигде применить не удастся. Непонятность, сказал он наконец. «Совершенно иные технологии». «Ого!» — сказал я осторожно. «И на звездные?» Он покачал головой. «Какая разница? Дважды два — везде четыре, а здесь как будто что-то из ничего. Так не бывает. Но на первый взгляд это так. А на второй?» «И на второй. Даже на третий. Нет, такое существовать не может». Я сказал поспешно. Ладно, проехали. В смысле, закрываем тему. А то перегоришь на работе. Всем благодарность за хорошую работу. Пес с готовностью подхватился. класторг остался в номере, а мы вышли в коридор. Я оглянулся на дверь. Мелькнула мысль при открытии проверить, там ли этот класторг. Чутье подсказывает, что в номере пусто. Однако отвлекаться некогда. Нужно успеть поспать хоть пару часов. Утром турнир. «Ищи, Бобик!» — сказал я по наитию. «Ищи, Смита, ищи!» Он весело понесся скачками по коридору. Единственное, не геометрически точное в этом мире, далеко-далеко остановился на миг. Прыгнул прямо на стену и пропал. Я с сильно бьющимся сердцем ринулся бегом. Двери замелькали, как двери проносящегося мимо вагона метро. Моментально сбился со счета, похолодел в страхе, перешел на шаг и начал всматриваться в стену. Страх все сильнее заползал в сердце, как вдруг взгляд зацепился за две едва заметные полосы на двери. Обе уже совсем размытые, заметные только потому, что я на этот раз не провел здесь время почти до утра, а на стене глубокие царапины затянулись, стена регенерирует, самовосстанавливается. Возможно, в древности здания вообще не требовали ремонта. Я протянул руку к стене, но в последний момент пришла идея. Я позвал едва слышно. «Бобик, ко мне!» Меня отбросило через коридор к другой стене. Пес уперся обеими лапами в грудь и бешенно лизал мне нос и щеки, ликуя от моей оторопелости. Я торопливо погладил по голове и почесал за ушами, «Да чего же просто у него получается, как будто и нет этих стен? А может быть, их в самом деле нет? Или они из силовых полей, которым можно задавать любые характеристики?» Внезапно меня затрясло. Я стискивал кулаки. Нечеловеческая тоска вошла и смертельным холодом охватила внутренности. «Все, что вижу сейчас, создано не людьми. Люди не могут создать такое». Неподдающиеся человеческой логике, человеческим понятиям о красоте, целесообразности, человеческим пропорциям. Или же это создано такими людьми, что родились уже на Сириусе? Там жили под зеленым солнцем и творили уже иначе. Стиснув зубы, я проломился через стену. Сэр Смит в той же удалой позе на спине, выставив живот, Хотя вообще-то здоровый инстинкт всех нас заставляет во сне скрючиваться и прятать беззащитные внутренности, подставляя врагу спину с ее грудами мышц и толстым позвоночным столбом. Ослаблен у бастарда инстинкт самосохранения. Ослаблен. Надо учесть. Петух прокричал, не дав Сенагирии шанса. Я спал, как бревно. Вынырнул только от глухого рычания. Толстая волосатая лапа трясла меня за плечо. Я сфокусировал глаза, не сразу узнал Смита. Он опасливо поглядывал на пса. «Бобик, Бобик, ну тогда сам буди». Я проворчал сквозь сон. «Иду, иду. Какой сегодня день?» «Турнирный», — сообщил Смит ликующе. «Одиночные». Он блистал, как глыба льда. Доспехи начищены, сверкают словно солнце. «Глазам больно, рот до ушей!» Я кое-как поднялся, взял со стола чашку побольше, сосредоточился. Смит вытянул шею, ноздри задергались, а усы вытянулись в стороны еще длиннее и воинственнее. «Святой Георгий! Что за аромат?» «Напиток паладинов», — ответил я хрипло. Мелкими глотками хватал обжигающий напиток, В голове прочищалось, уже чистым голосом объяснил. «Нам положено, по рангу. Федеральные льготы неимущим». Он смотрел с непониманием, спросил осторожно. «Но, сэр Ричард, вы же сказали сэру Уильяму, у вас есть замок?» И отмахнулся. «Ерунда, а не замок. У меня их всего три, а деревень, ну, не знаю, не считал. Не рыцарское это дело». Разве это имущество? Можно сказать, что я голый нищ, а кептаха небесная, что ходит по дорогам и клюет, что находит. Он завидующе вздохнул. Взял мои доспехи, помогая побыстрее одеться. Рот у него не закрывается. Поговорить любит. Я еще раз усвоил, что дороги полны трудностей, потому на турнир выезжают заранее. Кто-то опаздывает, кто-то приезжает намного раньше. Из-за опоздавших, понятно, турнир не откладывают, но среди приехавших рано обычно проводятся одиночные и парные схватки. Насколько помню, в первые турнирные века они роли не играли. Потом в одиночных тоже начали проводить отдельные соревнования. Особый акцент делался на технику владения копьем и умение управлять конем. Есть еще каменшалис. Это... Такие предварительные бои, где правилами допускается даже незнатным рыцарям вызывать на бой самых прославленных чемпионов, а также особ королевской крови. Правда, те вовсе не обязаны принимать вызов. Но вот насчет «когда знатный незнатному» — не знаю, не знаю, надо поинтересоваться. «Вообще-то не хотелось бы, чтобы меня мог вызвать всякий, у кого чешутся кулаки. Все-таки я приехал сюда не драться» хотя наша меркава стоит на запасном пути. Двор заполнен суетящимся народом. Оруженосцы наводят последний блеск на доспехи своих господ. Оружейники всюду точат мечи и топоры, хотя по правилам вроде бы положено сражаться только затупленным оружием. Хотя, возможно, эти мечи и топоры не для турнира, а так, на случай. Я сказал подбадривающе, «Сэр Смит, вам неслыханно повезло» он спросил тупо, но с надеждой. «В чем?» «Цена оружия», — объяснил я. «Всегда в прямой пропорции от расстояния, на которое его надо вести для ремонта. А ваш меч можно ремонтировать везде». Он задумался. На лице отразились тяжкие усилия понять сказанное. Ибо брекнул я что-то в его пользу, теперь понять бы, а я проговорил еще оптимистичнее. «Жизнь — сложная штука». «Сделать сложную простой может только меч. У вас он есть? Так что же еще надо? Вы счастливый человек, сэр Смит». Пес посмотрел на Смита и помахал хвостом. Ноздри подергивались, улавливая запахи со стороны кухни. Похлебкой из баранины пахнет на весь двор. Накатывают мощные ароматы жареного мяса с луком и чесноком. Тонкой струей вонзается запах печеных рябчиков в остром соусе, а внизу стелется почти зримая волна из тяжелых ароматов печеной рыбы, раков и ящериц. Смит сказал нетерпеливо. «Пока я не завтракал, я ничего не соображаю. Сэр Ричард!» «Идем, идем», — успокоил я. Пес помчался через двор и остановился на ступеньках, пугая народ и оглядываясь с нетерпением подгоняя нас взглядом. Глаза снова добрые, теплые, коричневые. Но люди смотрят не в глаза, а на могучую стать. Сразу чувствуют, что эта собачка одним ударом лапы переломит быку хребет. Такой лучше не попадаться и в глаза не смотреть. Мы подходили к распахнутым дверям, когда сзади донесся задыхающийся вопль. «Брат-паладин!» Смит поморщился. Я сказал быстро. Сэр Смит, вы меня очень обяжете, если закажете и на мою долю что-нибудь не очень тяжелое. Утку не надо, слишком жирная. А вот рябчиков и моего песика с собой возьмите. Нечего ему умные речи слушать, а то монахом станет. Бобик, иди с сэром Смитом. Иди, иди, питайся. Скотфаэлем двигаются, как серые призраки, почти плывут над утоптанной землей трое монахов. Самого Котфаэля я не сразу признал под опущенным на глаза капюшоном. Он спешил, спотыкался. Широкие рукава сутаны реяли по воздуху, словно пытался взлететь. «Брат Паладин!» — воскликнул он, запыхавшись. «Брат Паладин! Вы хорошо провели ночь? Как чувствует себя ваша милая собачка?» Оба монаха смотрели на пса с ужасом и непрерывно творили крестные знамения. Пес встал на задние лапы и, упершись ними в тущую грудь Кадфаэля, лизнул его в нос. «Оба себя чувствуем», — заверил я, — «а ты?» «И я себя чувствую, брат Паладин, и даже ощущаю временами. Я, как и говорил, встретил братьев из монастыря святого Бенедикта, с ними и провел ночь». «Бесстыжий», — сказал я с удовольствием. Кадфаэль даже не понял намека. «Чистая душа!» Указал на двух в сутанах, что почти не поднимают голов, а смотрят как будто сквозь плотную мешковину. Это брат Адам и отец Давид. Отец Давид назначен настоятелем присматривать за соблюдением монашеских норм. Отец Давид и выглядел, как должен выглядеть в моем представлении человек, занимающийся безопасностью, сухой, жилистый, с острыми глазами и непроницаемым лицом. Он коротко поклонился, всматриваясь в меня, как коршун в цыпленка. «Для нас большая честь приветствовать вас, сэр Ричард», — сказал он негромко. «Брат Катфаэль много рассказывал про вас. У вас какие-то свои цели?» «Не дурак», — мелькнуло у меня. «Единственный, кто предположил что-то еще, кроме дурного обмена ударами по железу доспехов». «Только турнир». Заверил я таким тоном, что даже Катфаэль мог бы догадаться о брехне. Ну, Катфаэль, конечно же, не догадался. А отец Давид улыбнулся одними глазами. «Добро пожаловать!» — сказал он. «Не заметили ничего необычного?» Я сказал с некоторой нерешительностью. «Отче, боюсь, что побьете камнями, а то и на угле, как жареного кабанчика». Ну, кое-что в самом деле заметил. Брат Катфаэль сказал торопливо, «Брат Паладин, отец Давид уже знает про ваше умение видеть». Священник внимательно смотрел на меня мудрыми глазами старого чекиста. «Говори, сын мой!» Я вздохнул и рассказал, как в город въехали всадники и как среди них померищался некто с темными крыльями. Не совсем чтобы крыльями, но такие Призрачные, нечеткие, словно легкая тень среди солнечного дня. Не будь такого яркого солнца, мог бы не заметить, но вот узрел, до сих пор мороз по шкуре. Он слушал, кивал, спросил неожиданно. «Тьма над монахом?» Я вздрогнул, сказал с облегчением. «Точно! Значит, я не совсем кукукнулся?» Он не понял, но уточнять не стал. Качнул головой, на такой турнир обязательно прибудет и наш враг, и помимо схватки на копьях и мечах будет еще более жестокая, но незримым рыцарям уровне. Значит, даже не стал скрывать лик, хотя мог бы прибыть в обличии рыцаря, купца или простолюдина. Впрочем, личина рыцаря не годится, слишком привлекает внимание. Просто люди на не везде пускают, а вот купцом мог бы. Хорошо, я приставлю к нему двух-трех молодых монахов, чтобы проверили твои слова, сын мой, проследили за ним, выяснили. Господь даровал вам, сэр Ричард, чуткость. Вы учитесь понимать и видеть душу человека, а это драгоценный дар. Он приходит к немногим, да и то в глубокой старости» когда начинаешь по-настоящему понимать людей, но изменить уже, увы. Брат Кадфаэль задвигался, вздохнул. «Мне показалось, что с завистью», — сказал тихо. «Брат Паладин говорил, что старые книги читал». Глаза отца Давида блеснули жадным огнем. «Старые? Где? Какие?» Я развел руками. «Неловко обманывать этих библиофилов!» — сказал покаянно. «Это было давно, в детстве. И то не столько читал, сколько мне читали, долбили, вбивали в голову, а я еще и отбрыкивался. Я даже не скажу, что книги старые. Скорее, книги старых, умудренных жизнью мудрецов. В нашем королевстве принято, чтобы учились не столько на своей дурости, а на ошибках других». Он помолчал несколько минут пытливо вперив в меня острый, как шило взгляд. Не знаю почему, но у меня возникло и не уходило некоторое время ощущение, что я повис над пропастью, и в воле этого инквизитора дать мне упасть или не дать. Наконец он вздохнул коротко. В голосе прозвучала странная нотка. «Не читайте старых книг, брат Паладин», «Это опасно». «Да», — согласился я. «Видел по дороге, что стало с теми, кто начитался». Он покачал головой. «То простая опасность, когда неведомый огонь пожрет тебя во мгновение ока. А я говорю о настоящей. Старые книги могут забрать душу. Ты станешь другим. Этого берегись больше». Третий монах, брат Адам, Все это время не двигался с места, даже не шевелился. Капюшон надвинут на лицо, вижу только нижнюю челюсть. Но, чтобы взглянуть мне в лицо, ему пришлось так задрать голову, что капюшон свалился на плечи, открыв роскошную серебряную шевелюру. Борода подстрижена аккуратно, лицо коричневое от старости и глубоких морщин. Но выцветшие от старости глаза взглянули остро и умно. «Это сэр Ричард», — назвал меня Кадфаэль почтительно, «благородный рыцарь, но главное — паладин Господа». Монах кивнул, не отрывая от меня острого взгляда. «Я из ордена святого Доминика», — назвался он, «смиренный монах, служитель Господа, прислан братством на этот турнир, ибо нас он тоже интересует. «Будете участвовать?» — поинтересовался я. Он улыбнулся одними глазами. «Уже участвуем». Мы обменялись понимающими взглядами. До того, как сходятся армии, сперва работает разведка. Потом отдельные агенты с правом убивать. Затем целые диверсионные группы. Он все еще внимательно всматривался в мое лицо. Оглянулся на отца Давида, тот кивнул. «Мне показалось, что они о чем-то переговорили, не произнося ни слова». Отец Давид сказал почтительно. «Рыцари часто дают весьма странные обеты. Сэр Ричард воспользовался правом путешествовать инкогнито. Сейчас времена в самом деле чересчур неспокойные». Смиренный служитель Господа по имени Адам заметил кротко. Возможно, в положении сэра Ричарда ничего и не остается. Я насторожился. Не люблю тайн. И так их слишком много, спросил с подозрением. Что это значит? Если судить по вашим скулам и форме бровей, вы принадлежите к роду первого короля, благородный незнакомец скрывшийся за именем Ричарда Длинные Руки. «Плюс характерные надбровные дуги», — добавил отец Давид. «Да», — согласился брат Адам, — «плюс надбровные дуги». Вы не замечали, что у всех встречаемых вами они несколько иные? Дело в том, что все эти многочисленные народы ведут корни от единственной семьи Ману, так его звали. Он первым после последней войны магов сумел пересечь океан и поселиться в опустошенных землях. С ним прибыли только его семеро сыновей с женами, да три его жены. От них и пошли все нынешние народы, племена. Возникли села, города, а затем и королевства. Я спросил с жадным любопытством. «Значит, такие, как я, остались за океаном?» Оба помолчали. Брат Адам покачал головой. Сомневаюсь. У вас иной формы губы, подбородок, а таких высоких скул вообще не встречается в описаниях. Вы как будто вернувшийся из ада или из рая. Здесь мнения богословов расходятся. Первый король или его прямой и достаточно близкий потомок. Представляю, мелькнуло у меня в голове, А шалелая, Что за бури здесь прокатывались? Если обнулялись целые расы и народы с их характерными особенностями, я совсем не вижу негров, китайцев, арабов, как будто атомные бури сожгли полностью все их земли. Нет, тогда бы уцелели те, кто задолго переселился в другие страны и на другие континенты. Разве что применялось генетическое оружие, выкашивающие целые народы по генетическим особенностям. Тогда мелькнула мысль, у всего населения планеты ослаблен или не полон, как правильнее сказать, генокод. Может быть, потому на меня и не действует магия, раз внутри меня есть то, о чем ни маги, ни ученые этого мира не знают и знать не могут. «Ладно», — сказал я наконец, — «встретимся на турнире. Будем держать связь» чует мое сердце, мы друг другу понадобимся. Монахи откланялись, ушли, уводя с собой Икадфаэля. Тот сказал на прощание успокаивающе, что знаниями о древних королях обладает лишь брат Адам, да еще, возможно, двое-трое в их ордене, а так никто не заподозрит во мне потомка древних королей. Ни хрена себе, подумал я тревожно, я вообще скрывать не собирался. Здесь меня никто не знает. Да и в тех местах, где я побывал, я не очень-то лицо, как говорят на Востоке. Сэр Смит уже наверняка жрет в три горла. Я поколебался, но быстро направился в конюшню. Зайчик встретил меня тихим ржанием. «Привет, Арбагасту», — сказал я. Зайчик посмотрел на меня солнечными глазами и снова тихонько ржанул. Мне показалось, что он старается что-то сказать, но, увы, у нас слишком разные системы опознавательных знаков. Зато с псом они обнюхались и как будто о чем-то быстро переговорили, без примитивной вербалистики. Я подошел, погладил, поцеловал в теплые замшевые ноздри. «Что ж ты не признавался?» — упрекнул я. «Что ты еще и арбогаст?» «Ладно, ладно, это я так. Шучу. Я ведь тоже, кто только не есть, начиная от петуха без и кончая тварью дрожащей. Если, конечно, исследования не продвинулись дальше и не придумали, как обозвать еще круче и противнее. Он смотрел добрыми глазами, совсем не тот адский конь, каким я увидел его впервые. Мои пальцы вытащили две гемы, я воровато оглянулся. Никто, вроде бы не наблюдает. Одну приложил к колбу зайчика, а другую прижал к локтю этой же руки. Сперва ничего не случилось, затем, как будто, короткий электрический удар, и я непроизвольно отдернул руку и отшатнулся, однако короткая молния заблистала между двумя гемами. На моих глазах та, которую прижал к колбу зайчика, медленно погружается словно горячий камешек в воск. В локти щиплет, шипящая дуга на глазах тускнеет, а когда гема погрузилась в лобную кость, дуга оборвалась, шипение стихло. В дверном проеме появился конюх, за ним подручный тащил на тележке мешки с зерном. Оба остановились в нерешительности, с испугом поглядывая на пса чьи глаза в темноте вспыхнули зловещим красным огнем адского пламени. Я вышел, прикидывая, что нужно бы как-то выбраться в лес да попробовать, что дают те две геммы, что связали меня и лук орианта. Судя по тому, что растворились, их действия можно сравнить, к примеру, с действием стимулятора, но если кофе, к примеру, выводится из организма через 2-3 часа, а всякие энерджайзеры за 5-6, то эти, надеюсь, продержатся дольше. Очень уж хочется. Большой палец ноет. Вздутость налилась красным и пульсирует, как сигнальная аварийная лампочка. Ощущение такое, что загнал занозу. Так это дня 3 тому. Сэр Смит помахал издали Стол перед ним заставлен так, будто ждем на пир все войско от Тилы. Я сел по другую сторону. Из-под стола тут же послышался мирный хруст и быстрое чавканье. Сэр Смит на моих глазах бросил туда целого рябчика, стараясь подружиться с вообще-то страшным псом. «Ого!» — сказал я, подходя к столу. «Давно пирогов не видел. Свежие? Нет. «С мясом!» — ответил Смит с набитым ртом. «Вино, какое чудное принесли!» «Спасибо!» — отказался я. «Лично я за здоровый образ жизни!» Он вздохнул. «Завидую! А я вот выпил бы, да нельзя, иначе копье не удержу!» Мы ели быстро, как голодные волки. Еще быстрее хрустел костями под столом пес. Обожает жареное, хотя полезнее бы есть сырое. Впрочем, нам, людям, тоже полезнее есть сырое, все об этом знают. Но вот почему-то запили все-таки вином, тем самым молодым, которое и вином-то назвать нельзя. Никакого хмеля. Но даже Смит сделал всего пару глотков, после чего вывалились во двор. Быстро оседлали коней. Смит поглядывал на скачущего вокруг пса. Я подумал, что ему не совсем с руки толкаться с нами в толпе, надо бы отвезти в нашу комнату и запереть, строго повелев бдить, охранять и еще раз охранять. Но пес смотрел с таким укором, что я сказал в сердцах. «Не смотри на меня так. Пойдем. Но только чтобы держался со мной рядом, как пекинесик». Смит вздохнул. «Почему мы можем отказывать людям?» Но редко, когда откажем собаке. С собакам отказывать труднее, согласился я. Видать, Господь их любит, заключил он. И нам тоже вложил любовь, закончил я. Бобик рядом. Не отставать, в сторону не удаляться. Ты у меня сейчас балоночка. Пудель, все понял. Пес ликующе запрыгал, все понимает свиненок. Я толчком послал зайчика в сторону ворот. Простой народ с раннего утра усеял склоны холмов, между которыми турнирное поле. Знать подтянулось позже. Но, как объяснил мне сэр Смит, предварительные схватки начались уже буквально по дороге к турниру. «Ну, это мне знакомо», — подумал я, но смолчал. Герольды протрубили, и глашатый прокричал добавочные требования к участникам. Меч должен быть шириной не уже, чем в четыре пальца. Это чтобы не прошел сквозь узкую щель забрало. Обязательно затуплен с обеих сторон. Рукоять не длиннее руки, обязательно с чашкой для защиты кисти. По указанию короля толщина и вес мечей будут проверены судьями перед схваткой. Все мечи должны иметь клеймо. Сэр Смит выслушал, кивнул. «Ширина меча, да, это проверять будут. Но чтобы затупить свои мечи, хм, на прошлом турнире не прошло. А когда потребовали такое на турнире в Гельсенберге, то половина рыцарей отказалась участвовать и тут же уехала». Глашатый прокричал насчет шпор. «Мол, длинные тут же сорвут в свалке, а короткие уцелеют». «И еще полукафтаны должны быть плотно подогнаны по фигурам, чтобы не спрятать добавочное оружие». «За этим проследят», — согласился сэр Смит, — «и судьи, и колдуны, и священники. Каждый хотел бы протащить что-то свое, но не позволять такое же другим. Так что ничего тайного не будет. Ну, почти ничего». На просторной площадке народу как грязи в лавке дешевых товаров. Перед нами вынужденно расступились. Да и как не расступиться, когда огромные кони прут, как ледоколы через мелкую шугу? Сэр Смит, стараясь быть полезным, провел меня к деревянному ограждению, за которым должны выстраиваться перед боем рыцари. Послышались удивленные крики. В нашу сторону тяжело тащился конный отряд. А когда заметили ожидающих их зрителей, попробовали пустить усталых коней галопом. Те согласились на рысь, но тут же перешли на грунь и следом на шаг. Всадники, ли растянувшиеся цепочкой, при виде множества знатных людей, попытались собрать отряд в кулак. Передние придерживали коней, задние подтягивались. Один вскинул к губам рог. Воздух прорезал чистый звенящий звук. Красивый и торжественный, словно пропела серебряная труба. Так звучат, я уже знал, в умелых руках охотничьи рога. Передние всадники подъезжали с развернутыми знаменами. В глазах ребило от золотых львов на красном шелке, грифов и грифонов. Тускло блестели отмытые дождем шлемы и панцири. Рыцари держат копья кверху, и сейчас, когда едут тесно, касаясь друг друга с Над головами застыла, почти не покачиваясь, устремленная в небо стальная длинная щетина, а всадники выглядят самой несокрушимой силой, которую когда-либо видел. «Все-таки добрались», — сказал сэр Смит со вздохом. «А говорили, что не отпустят. В их землях какая-то война» но к черту войны, если из-за них приходится пропускать турниры. Кто это? Впереди братья Торвальдсены, — объяснил он вполголоса, полголоса. Буйволы — они люди. Такие же тупые? Могучие, — сердито отрезал Смит. В мире все решает сила, а не мудрость. Сила и отвага. Я просто не думаю, что на турнирном поле «Найдется герой, кто сможет выдержать их натиск!» Я поинтересовался коварно. «Даже Ланселот?» Сэр Смит отмахнулся. «Что, Ланселот? Кто спорит? О нем слава по всем королевствам!» «Но Ланселот — герой-одиночка!» «Но королевский турнир только начинается с схватками одиноких рыцарей!» «Потом пары, а в конце — грандиозная схватка двух отрядов!» «И победит тот!» в котором окажутся братья Торвальцаны. Пойду-ка я готовиться к схваткам, сэр Ричард. Обидно, меня никто не вызвал. Гнушаются поединкам с незаконно рожденным, сволочи. Ничего, сами от перчатки, брошенные в рыло, не увернутся, а там Господь дарует победу тому, что больше упражнялся, а не папенькины наряда примерял». Я прислонился к ограде, наблюдал с интересом загорцующими всадниками. С утра начинали собираться тучи, но ветер разметал их в клочья, и сейчас яркое солнце залило радостным светом турнирное поле и окрестности. Народ, как причудливые цветы, испечерил склоны холмов по обе стороны площадки. На арену начали выезжать одиночные всадники. Народ взрывался ликующими воплями. И даже те, которые выехали просто покрасоваться, вынужденно брали копья и устраивали схватки. Ко мне подошел крупный мужчина в добротной одежде бывалого воина. Только что без доспехов отвесил короткий поклон. «Оливер Дензел», — назвался он, — «один из помощников маршала». «Сэр, позвольте помочь вам. Я вижу, вы не определитесь, где занять место». «Да отсюда неплохой вид», — сообщил я. Он улыбнулся. Э «Вы явно из глубинки. Для благородной публики отведены с обеих сторон поля по четыре ряда крытой галереи, а здесь по большей части простолюдье. Вам по рангу надлежит быть там». «Прошу простить», — сказал я вынужденно. «Я в самом деле из Медвежьего угла». «На галерею для благородных?» — подсказал он в полголоса. Немало красивых женщин, по большей части молоденьких. «Спасибо, сэр Оливер», — поблагодарил я, — «вы очень заботливы». На галерее для благородных в самом деле множество красивых женщин. Молоденьких, ярких, стреляющих живыми глазками в каждого проходящего или проезжающего молодого рыцаря. Здорово видеть со стороны, как все мы выпячиваем нижние челюсти. Вздуваем грудные мышцы и выкатываем глаза. Все стараемся выглядеть надменнее и устрашающе. Пока еще то время, когда мужчины стараются выглядеть мужественными, окрасить волосы и ногти станут, слава богу, очень нескоро. На меня тоже обращали внимание, но я читал в глазах женщин некоторую прикидку, дескать, Этого бедного рыцаря, если одеть как следует, да обучить смотреть на всех свысока, он будет ничего, даже очень ничего. Я сел поблизости от компании, таких же благородно-голоштанных. Все вскакивают и выкрикивают боевые кличи сражающихся, в глазах голодный блеск. Не все здесь богаты, чтобы приехать на годном для турнира в коне, но каждый болеет либо за сюзерена, либо за более удачливого друга, а кто и просто выбирает для себя своего по симпатии к цветам конской попоны или крою рыцарских сапог. Поблизости от меня, под пологом, защищающим нежную кожу от солнца, сидит с двумя служанками очень хорошенькая молодая девушка. Я пару раз взглянул на милое лицо с задорно вздернутым носиком. Она перехватила мой взгляд и улыбнулась, вежливо, подружески, сразу же отсекая любые поползновения, ухитрившись в одном взгляде напомнить и о разных рангах, и просто о нежелании заводить лишние знакомства. Я перевел взгляд на арену, но обратил внимание, как в первом ряду поднялся и пошел в нашу сторону очень богато одетый молодой оруженосец. Его роскошная одежда подошла бы иному именитому графу, Учтиво поклонился красавице и сказал подобо страстно. Мой лорд марк Зингерлефт только что прибыл из королевского дворца. Красивый молодой рыцарь в дорогом мягком костюме кричащих цветов с румяной откормленной рожей появился следом. Склонил голову чуть-чуть. Наглые выпуклые глаза раздели сразу вспыхнувшую алым румянцем девушку. Неспешно одели, да и то не до конца. После чего он проговорил с линцой. — Клянусь всеми святыми, и я не знал, что здесь водятся такие лакомые куропатки. Щеки молодой леди вспыхнули. Она сказала ровным голосом. — Похоже, сэр, в рыцаре вас произвели прямо из конюхов. Он вскинул брови в великом удивлении. — А что я сказал? Вы самый лакомый кусочек, который я вижу на этом сборище. Все женщины либо сухие мигеры, либо унылые матроны, либо толстые дуры. А вот вы, ахах ах, я бы вас сожрал прямо сейчас. Я, произнесла она резко, леди Сесиль, а вы, сэр-рыцарь, марграф Зингерлефт, к вашим услугам, напомнил он. Сэр-рыцарь, продолжила она, словно не слыша. «Ведете себя дерзко и возмутительно». Он захохотал. «Но это же правда! И клянусь небом, турнир еще не закончится, а мы с вами будем барахтаться где-нибудь на сене». Он ушел, хохоча во все горло. Побогровевшая леди Сесиль смотрела вслед со злостью и, как я успел увидеть, с растущим страхом. Слишком уж уверенным выглядит этот рыцарь из группы южан. Слишком уж мрачные истории рассказывают о выходцах с юга. В ее прекрасных глазах заблестели слезы. Я перевел взгляд в спину удаляющегося рыцаря, этого Маркграфа. Сердце тукнуло чаще, нагнетая горячую кровь. Я ощутил, что уже и сам ненавижу этого гада. Однако краем глаза уловил, что там, в середине огражденного участка, к сэру Смиту подвели коня, помогли надеть и закрепить доспехи. На коня он взобрался сам. Ему подали длинное копье с небольшим красным лоскутком вблизи затупленного острия. С противником они выехали на поле одновременно, с разных концов, а в сторону королевской ложи. «Я ждал». Наконец, мимо прогрохотали копыта. Оба рыцаря на одинаковых конях и в одинаковых доспехах, только на щитах разные гербы. Именно только для этого гербы и появились, как опознавательные знаки. Эти два бронированных чудовища несутся навстречу друг другу. Не совсем навстречу, каждый пройдет мимо другого, как мы по тротуару, пропуская противника слева, прикрываясь щитом, а в правой руке оружие — В данном случае длинное толстое копье, что ее не удержать в руках. Для этого куча приспособлений. Кони набирали скорость. Всадники пригнулись и ощетинились копьями. Страшный удар, словно молотами по металлу. Копья разлетелись в щепки. Обоих рыцарей откинуло в седлах на конские крупы. Один зашатался и с усилием выпрямился, а второй раскачивался, стараясь удержать равновесие на бешено скачущей лошади. Его медленно сдвигало в сторону. Он отчаянно работал поводом, однако тело, отягощенное особо тяжелыми доспехами, надеваемыми специально для таких поединков, неуклонно тянуло в сторону. На трибунах горестно ахнули, когда грохнулся озим. Его перевернуло дважды, а победитель горделиво пронесся в свой конец поля, победно потрясая обломком копья. Только теперь я сообразил, что побежденный ударил в щит, а этот, сейчас горцующий как петух, ухитрился нанести удар в шлем. Вон у того, что с трудом поднимается в пыли, даже забрало мята Хороши же скорости, когда я... Совсем не черепаха, даже не успел проследить за такой тактикой. Рядом со мной незнакомый рыцарь сказал возбужденно. — Как он его, а? Все лучшие бойцы, сэр. Он готовится молниеносный сэр Тоттенд. Сейчас выступит сэр Мигуэль, а за ним обещано появление самого барона Орсона де Берга. Это тоже герой? Он посмотрел на меня, как на обиженного богом. «Сэр Орсон за это лето выиграл три турнира!» Я кивнул, хотя, при том, что турниры местного значения устраиваются каждые две недели, победы в трех турнирах еще не чемпионат мира. Победивший рыцарь вернулся в свой угол ринга, в смысле, на край своей половины поля. Бросил вызов еще кому-то, дождался противника. Снова бешеный галоп друг другу навстречу. Страшный грохочущий удар. Один вылетел из седла, как будто вышибли гигантской битой, а второй, выронив копье и поводья, откинулся на круп. Конь галопом несся вдоль заборчика. Рыцаря подбрасывало. Он явно потерял сознание, однако каким-то чудом держался, раскинув руки, словно канатоходец. Конь доскакал до конца разделительного забора, навстречу бросились оруженосцы Слуги из числа тех, которые выделены королем, устроителем турнира, для простых рыцарей, у которых нет ни слуг, ни оруженосцев. Рыцаря стащили на земь, пытались снять искореженный страшным ударом шлем. Значит, спросил я с интересом, этот не выбыл? «По правилам нет», — ответил рыцарь. «Но вряд ли отправится после такого жестокого удара». С победителя, одержавшего такую трудную победу, все-таки содрали шлем. Я увидел залитое кровью лицо и тут понял, что это и есть сэр Смит. «Простите», — сказал я с беспокойством. «Это мой друг. Побегу, скажу ему пару слов». «Передайте от нас, что он дрался хорошо». «Обязательно», — пообещал я.